предрассудки, укорененные культурой или промывание мозгов в Америке. Все вокруг поддерживают такой взгляд, потому что американцы сосредоточены на возрасте, как эскимосы сосредоточены на снеге. Большинство считает, что быть человеком среднего возраста в Америке сродни тому, что подхватить проказу в легкой форме. Замечает Гейл Шихи. «Если бы вы были разумным существом с другой планеты и постоянно слышали, как люди с сединой в волосах говорят что-то вроде «Я не старею, я просто становлюсь лучше, тебе столько лет, насколько ты себя чувствуешь», что бы вы подумали? Вы же никогда не слышите, чтобы кто-то говорил – Я могу быть молодым, но счастлив сказать, что чувствую себя старым. Ты молод лишь настолько, насколько себя чувствуешь. Вы явно пришли бы к выводу, что со старостью что-то не так. Именно к такому выводу мы и приходим. Очевидно же, эти люди стараются скрыть что-то неприятное и пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Их жизнерадостные лозунги только усиливают наши опасения, незаметно убеждая, что стареть – это несчастье. А посмотрите на журналы, и не на те, которые ни за что не покажут лицо человека старше сорока, а как раз на те, которые показывают, я называю их журналами «инвестиций недержания». Как удачно инвестировать пенсию или сбережения, иначе придется питаться кошачьей едой в старости, или что делать, когда мочевой пузырь ослабевает. Рекламное объявление того хуже. Пусть у вас седина, но вы тоже можете сиять улыбкой, иметь 25-летнее тело и позировать вместе с такой же скучной женой на фоне машины для гольфа. Вы тоже можете оставаться молодым и одновременно элегантно стареть. Что бы это ни означало. Это отношение выглядит странным и тревожит. Я часто слышу, что 30-летняя беспокоится, как обеспечить себя материально к пенсии. Если экономить и инвестировать каждый цент, наберется ли 1,7 миллиона долларов на проценты, с которых они смогут жить, так сказать, состарившись, а может лучше бросить работу и устроить себе последнее грандиозное приключение, прежде чем стать теми ужасными созданиями из статей и рекламы, большая часть этой шумихи в СМИ производится из лучших побуждений. Но идея сделать седые волосы, выход на пенсию – или недержание главным содержанием среднего возраста равносильно тому, чтобы сделать беговые травмы, испанский язык и морскую болезнь главным содержанием жизни 20-летних. Дискуссии о климаксе мужском и женском и о том, как одни болезни ускоряются, а другие, наоборот, замедляются, надоели уже до смерти, Естественно, попадается информация необходимая и полезная, но неустанная сосредоточенность на физических изменениях в каждом документальном фильме, в каждой журнальной статье, в каждой книге о старении только укрепляет удручающий миф о том, что самое существенное в старении – это распад. Где фотографии пожилых людей, на которых они, скрестив ноги, сидят на земле и, сосредоточенно хмурясь, расчищают от земли осколки глиняной посуды? Или участвуют в профсоюзных переговорах? Или с гаечным ключом в руке смотрят на самолетный двигатель? Ну, вы понимаете, людей, которые занимаются чем-то, они обсуждают развитие плоскостопия и не улыбаются натянутого весь рот, будто доказывая, что они не несчастны, хоть и стары. Если вы хотите найти такие снимки, придется порыться в научно-популярных или специальных журналах, посвященных искусству, археологии, архитектуре, истории или психологии. Или в профессиональных отраслевых журналах для карикатуристов, пилотов, скотоводов, геологов, журналистов, иллюстраторов. И самое показательное – фотографии людей старше сорока, запечатлевшие их за делом, политических лидеров, ученых, исследователей, меценатов, финансистов, кинематографистов, дрессировщиков, тигров и пожарных на нефтяных скважинах найдутся в бизнес-изданиях и новостных газетах и журналах. Они будут там обязательно – Потому что именно эти люди составляют большую часть информационных поводов. На этих страницах вы увидите тех, кому за 40, 50, 60 и 70. Они управляют миром. Они заняты делом. Но когда вы смотрите на фотографии, вам не приходит в голову отметить, что этим замечательным людям больше 40 Когда мы говорим о так называемых пожилых, мы никогда не имеем в виду этих людей. Мы можем думать о людях, можем думать о пожилых людях, но никогда о тех и других одновременно. Женщина, которая показалась вам такой интересной на фото в научном журнале, выглядит неуловимо жалкой в журнале для пенсионеров. Почему? Потому что, как бы вы ни старались этого избежать, если вы фокусируетесь на возрасте, автоматически включаются культурные предрассудки. Незаметно, но постоянно наши предрассудки по поводу возраста выходят на поверхность. Согласно устоявшейся мифологии, быть моложе означает быть лучше. Таким образом, следует ожидать, что молодые составляют большинство среди людей с высоким уровнем благополучия. В действительности же в ходе исследования часто и упорно повторялся результат, ведущий к выводу «Быть старше – лучше», пишет Гейл Шихи. «В старении есть что-то невероятно волнующее, безумная игра, бесшабашное ускорение. Раз стремишься хорошо прожить оставшееся время». Если бы кто-то мне в пятьдесят сказал, что я буду получать удовольствие, когда мне будет за семьдесят, наверное, я рассмеялась бы ему в лицо, но теперь без колебаний говорю. Семьдесят с лишним — один из лучших периодов в моей жизни. Где же такие пожилые люди? Они не прячутся. Их много вокруг нас. Вы можете убедиться, что они прекрасно себя чувствуют. Но, как и другие, вы не видите того, что у вас под носом. Почему? В вас живет предубеждение, предвзятая точка зрения. Предубеждение мешает видеть находящееся перед глазами, если это не совпадает с тем, чему вас учили. Предубеждение против возраста ничем не лучше расизма или любого другого предубеждения. Вы уверены, что с той или иной группой людей что-то не так, хотя у вас и нет неопровержимых доказательств. Например, сороковые и пятидесятые годы прошлого века для всех само собой разумелось, что женщины не столь интересная компания, как мужчины. Затем, благодаря борьбе многих смелых людей, мы пробудились, оглянулись вокруг и обнаружили, что мир полон потрясающих женщин, отчего раньше мы их не замечали. Такова природа предвзятости. Миф о том, что возраст — это плохо, пустил глубокие корни, и его не так-то просто выкорчевать. Пожилые скучны, а молодые — круты. Правда же? Чтобы держаться за этот вздор, вы должны игнорировать и пожилых, вроде Мика Джаггера, и молодых, вроде тех скучных и чопорных зануд, которых вы знали в школе. Примечание. Мик Джаггер, 1943 года рождения, британский рок-музыкант, актер, вокалист группы The Rolling Stones. Конец примечания. Предубеждения иррациональны, очень сильны и очень ограничивают. Они подрезают крылья свободному творческому духу и лишают вас общества удивительных, оригинальных людей. А вы один из них. Потому что пока вы изо всех сил пытаетесь не подпасть под этот стереотип, вы крадете время у себя настоящего, закинутого на полку кладовки в ожидании своего часа. На недавней конференции по вопросам карьеры Я подслушала, как один мужчина рассказывал, и лягушка заговорила с принцессой и сказала, «Поцелуй меня, я превращусь в прекрасного принца». Но принцесса ответила, «В моем возрасте говорящая лягушка намного интереснее». Женщина, стоявшая неподалеку, обернулась к нему и сказала, «Это возрастная дискриминация. Пожилым нравится секс, и вам это известно». Возможно, она и была права, заметив, что рассказчик принижает немолодых людей, но кое-что не учла. Секс прекрасен в любом возрасте, но одна из наград, которые получаешь с годами в том, что он перестает быть первейшим развлечением в жизни. Что касается меня, я бы никогда не поменяла изумительную говорящую лягушку на очередного принца. Следы возраста. Предубеждения предубеждениями, но всех нас накрывает паникой, когда мы замечаем в себе внешние признаки старения». Когда Баба Рамдас несколько лет назад выступал перед большой группой слушателей, он поднял руки перед собой и некоторое время их рассматривал, после чего взглянул на аудиторию. «Это не мои руки», — мягко произнес он. Примечание. Баба Рамдас, 1931 года рождения, до принятия индуизма, Ричард Альперт, бывший профессор психологии Гарвардского университета. Тему духовного роста и расширения сознания развивал в США как гуру, основатель ряда соответствующих организаций и автор многочисленных книг. Конец примечания. Мне кажется, он говорил, за всех нас. В какой-то момент путь вашего тела и ваш путь расходятся. Пока вы молоды, вы и ваше тело одно целое. Вы смотрите в зеркало и видите того, кто вам знаком. Но однажды ваше тело начинает выглядеть так, будто принадлежит кому-то другому. Это очень странно, потому что внутри вы остаетесь точно таким же, каким были всегда. Вы думаете, видите, смеетесь, тревожитесь и учитесь так же, как делали это всегда. Вы тот же самый человек. Но человек в зеркале? Нет. Как можно это понять? Например, как фантастическую возможность, наконец перестать определять себя через то, как вы выглядите, Вы можете сказать, только посмотрите, если внутри я остаюсь все тем же, веселым, любопытным, с аналитическим складом ума, ворчливым или добросердечным, или каким там я все время был, а внешность моя изменяется, пожалуй, мы с моим телом два разных существа. Как прекрасно это было бы для вас! Просто личный день взятия бастилии освобождение от абсолютизма, впервые вы могли бы сказать, что не являетесь животным, вы лишь используете это животное для транспортировки. Естественно, о нем надо отлично заботиться, потому что от его силы и выносливости зависит, как далеко вы сможете путешествовать. Но теперь физическая часть вас становится только хорошим другом, тогда как ваша подлинная суть живет сама по себе. С полной свободой думать, чувствовать, экспериментировать и играть, а не просто реагировать инстинктивно. Внешние проявления возраста бывают очень хороши и в другом плане. Сила человека-невидимки. В большинстве культур люди среднего возраста становятся невидимыми. Они могут ходить по улице, не привлекая ничего внимания, И это бывает очень здорово, хотя большинству из нас на первый взгляд так не кажется. «Ненавижу это», — сказала мне 42-летняя подруга. «Раньше я думала, что терпеть не могу, когда мужчины пристают на улице и свистят вслед, а теперь на меня вообще никто не смотрит. Такое ощущение, что меня нет. Но невидимость дает вам в руки огромную власть. Власть быть собой». Конечно, зайти в ювелирную лавку и стащить драгоценную тиару, как невидимка из кино, не получится, но это ерунда, мелочи. Будучи невидимым, приобретаешь нечто куда большее, свободу делать все, что пожелается, потому что, когда люди перестают вас видеть, они теряют контроль над вами. Это небольшой подарок, но чрезвычайно полезный. Он дает заранее попробовать вкус свободы, еще до того, как вы будете полностью готовы к тому, чтобы мнение других перестало влиять на ваше самоощущение. «Если все равно никто не свистит мне вслед, я могу носить удобные туфли. И к черту всех!» сказала женщина 44 лет, которая снова пошла учиться. Однако мало кто из нас пользуются преимуществами невидимости, пока мы не станем намного старше. Когда мы зависаем на границе среднего возраста, мы делаем все возможное, чтобы оставаться видимыми. Задача эта огромна и полна затейливых противоречий. Заниматься физическими упражнениями, все время сидеть голодным, красить волосы, выписывать счета косметическим хирургам, одеваться в молодежном стиле и одновременно вести себя соответственно своему возрасту, а не в духе дама мужчин прикидывающихся подростками. Нужно пройти по грани и стараясь выглядеть старше, чем вы себя чувствуете, держаться с приличествующим возрасту, достоинством, чтобы не вызывать насмешек и, стараясь быть жизнерадостным, очаровательно непосредственным, ходить упругой походкой, чтобы никому в голову не пришло назвать вас старым. Так как вы ни то, ни другое, то придется буквально изображать кого-то старше и моложе вас одновременно. Где же научиться этому? И с какой стати захочется такое делать? Вести себя, как полагается, в вашем возрасте, означает, что вас контролируют другие. Если кто-то решит, что вы Наполеон, вы не чувствуете, что обязаны вести себя, как Наполеон? Почему же нас волнует, когда люди говорят «Веди себя по возрасту»? Во-первых, это совершенно невозможно. Взгляд на то, как должен себя вести человек пожилой, меняется с каждым годом. Во-вторых, вы никогда не чувствуете возраста, так что не можете вспомнить, на какой возраст себя вести. В результате, Нужно постоянно присматриваться к другим людям, чтобы по их глазам уловить подсказки. Пятнадцатилетний может считать, что тридцатипятилетний уже клонится к закату, а пятидесятилетнему требуется помощь, чтобы передвигаться. И если достаточно молодых людей считают, что вы выглядите как милый старичок или благородная старая дама, то, может, вы что-то пропустили, и вам полагается вести себя именно таким образом? Может, вы уже состарились, просто не заметили? А может, так оно или иначе, вам нужно наплевать на это? Или вместо этого спросить себя, а кто конкретно люди, на чей взгляд вы ориентируетесь? Не причинят ли они вам вреда? Сделают ли что-то хорошее для вас? «Откажутся ли брать в магазине ваши деньги, если вы не будете вести себя на свой возраст? А если будете, они женятся на вас и увезут в Монако? Чем быстрее вы поменяете автоматический порыв приспособиться на уверенность в себе и честность, тем лучше. Если вы бросите попытки соответствовать стереотипу и будете верны себе, предпринимая важные шаги, это может стать началом лучшего этапа вашей жизни». а первая морщинка лучом осознанности, падающим на вас, как солнечный свет. Но мы постоянно следим, как выглядим в глазах других еще по одной причине, из-за которой нам в первую очередь так не нравится стареть».